Глава вторая. На партийном съезде Андрей Болотов испытывал ту же тревогу, какую испытывает член сплочённой и дружной семьи, зная, что братья его заблудились в слепую ночью. Московские баррикады выжгли глубокий и острый, неизцелимый след, точно там, в сожжённом училище, среди распростёртых по снегу тел Он потерял частицу своего я, своей раздвоенной жизни. Ревнивое хозяйское чувство, которое владело им за границей, властная взыскательность человека, которому дано право решать, бережливость скупого хозяина исчезли бесповоротно. Было странно вспомнить теперь, что было наивное время, когда партия с её съездами, барикадами, комитетами казнями и террором казалось ему цветущим хозяйством. Было странно подумать, что он считал себя самым верным, самым полезным, самым самоотверженным из её бесчисленных членов. Было странно признаться, что он судил, решал и постановлял словесные приговоры. Было странно поверить, что он, скупец, рассчитывал свои силы и во имя дела берёг свою жизнь. На стране всего было то, что он увидел на съезде. Он увидел, что депутаты, молодые и старые боевики и массовые работники, умеренные и крайние делают то же, что всю свою жизнь делал он, и что теперь казалось ошибочным и ненужным. Он увидел, что они решают, судят и милуют, и во имя партии берегут свои силы. И во имя народа пытаются руководить революцией. Он не мог признать полноценным их труд. Точно винтовки и пулемёты, бомбы и кровь в дымом застилали ему глаза. Так же как все, он не понял, что правительство победило. Так же как все, он поверил, что завтра разгорится всероссийский пожар и настанет последний и доблестный бой. Но разделяя эти розовые мечты, он не скрывал от себя жуткой правды. Московские баррикады научили его тому, о чём он смутно догадывался, и что теперь не только уразумел, но и почувствовал всей душой. Они научили, что значит убийство и смерть. Вступая в партию, он задумался, как решить вопрос о насилии. Книга дала ответ. И ответ этот, устраняющий все сомнения, удовлетворял его, как удовлетворял Володю Доктора Берга, Арсения Ивановича и Веру Андреевну. Он не спрашивал себя, что такое террор. О терроре говорили газеты, к нему призывали в восстании, его утверждала одобренная общепартийным съездом программа как член партии и революционер. Он не мог и быть, может, не считал себя вправе пересматривать давно решённый вопрос. И поэтому смысл террора, сокровенный и страшный смысл дозволенного людьми насилия, ускользал от него. Но теперь было жалко себя, жалко тех, кто, не понимая убийства, призывает на бой кровавый. И ещё баррикады научили его, что нельзя управлять революцией. что те люди, которые думают ею руководить, в действительности не руководят ничем, а послушные робко исполняют непререкаемые веления народа, отдавая конспиративные приказы в виде преданность подчинённых товарищей, не сомневаясь в их готовности умереть, он незаметно мало-помалу свыкся с мыслью, что именно он, Андрей Болотов, и в его лице комитет И в лице комитета вся партия управляет всероссийской революцией. Он поверил, что именно он, Андрей Болотов, строитель светлого будущего, что восставший народ услышит именно его голос и пойдёт по им начертанному пути. Ему было грустно теперь, что так глубоко было его заблуждение. Изменившись наружно, похудев, огрубев и скинув воротнички и пиджак, он изменился и внутренне. Присутствуя на торжественном съезде, слушая страстные речи Геннадия Геннадича, холодные рассуждения доктора Берга, слёзные жалобы Веры Андреевны, он уже твёрдо без колебаний знал, что разговоры эти глухая дорога. Он уже знал, что товарищи будут спорить либо о справедливом но им недоступном устроении России либо о ничтожных хозяйственных мелочах. Он понял, что от этих шумных дебатов, речи и голосований не расцветет партия и не увенчается революция. Он вспоминал о Володе, и его слова теперь не казались достойными размышления. Он увидел, что Володя тоже не понимает смерти, тоже не чувствует неразделимо тяжкой ответственности. И если Арсений Иванович, доктор Берг и Вера Андреевна ограничиваются воинственными словами, то Володя, презирая интеллигентские разговоры, не смущается кровью. И, думая так, и скорбя за товарищей, Болотов одновременно испытывал чувство радости, чувство светлого душевного мира. Точно он наконец отыскал ключ к решению вечной и неразрешимой загадки.